Владимир Сорокин «Моя трапеза» Рассказ из сборника «Пир» Я, Сорокин Владимир Теоргиевич, вернулся домой с лыжной 6 января 2000 года в 12.10. Моя семья, жена Ирина, дочери Анны и Мария, была на даче. Дома находилась наша собака-сава, левретка Кабель. Раздевшись, я вошел в ванную комнату, пустил горячую и холодную воду, добавил шампуня и, когда вода наполнилась, лег в нее. Через 14 минут я спустил воду, встал и принял душ. Затем вытерся полотенцем, надел белый махровый халат и вышел из ванной комнаты. Пройдя на кухню, я открыл холодильник и достал из него один килограмм квашеной капусты в целлофановом пакете, пачку сливочного масла, луковицу и две моркови. Отжав капусту над стеклянной чашей, я уложил ее в глубокую чугунную сковороду. Добавил 70 мл оливкового масла, 100 мл воды, 3 лавровых листа, 6 гвоздичин и 10 горошин черного перца. Закрыв сковороду крышкой, я поставил ее на слабый огонь. Достав из шкафа банку с гречневой крупой, я отсыпал 2 стакана крупы на плоскую чугунную сковороду. Добавил 100 грамм сливочного масла и слегка обжарил крупу на слабом огне. Разогрев духовку плиты до температуры в 200 градусов Цельсия, я всыпал обжаренную крупу в чугунный котелок. Добавил 3 стакана воды и чайную ложку соли. Достав из шкафа пшеничную муку и отсыпал 5 ложек в эмалированную миску. Добавил воды и замесил крутое тесто. Насыпав муки на деревянную доску, я скатал из теста валик толщиной в палец. Распределив валик по краю котелка, я прижал его чугунной крышкой, обеспечив полную герметичность. Поставив котелок в духовку, я засек время и вышел из кухни. В течение 40 минут я читал книгу Милорада Павича «Хазарский словарь», играл с собакой и говорил по телефону. Три раза я заходил на кухню и помешивал тушащуюся капусту. По истечении 40 минут я вошел на кухню, выключил духовку, снял с огня сковороду с капустой, нашинковав лук и морковь, я обжарил их на оливковом масле. Добавив ложку муки, влив в четырехлитровую кастрюлю 2 литра воды, я поставил ее на огонь, довел до кипения, положил обжаренные лук и морковь и тушеную капусту. Убавив огонь, я дал щам покипеть 15 минут, посолил, раздавил две дольки чеснока, положил щи, размешал, выключил огонь, влил в щи отжатый капустный сок. Накрыл кастрюлю крышкой и укутал полотенцем. сервировав стол на одного, я достал из холодильника бутылку водки русский стандарт, хрустальную розетку с осетровой икрой, чашу с солеными огурцами и мочеными яблоками, севрюгу горячего копчения, слабосольную семгу, хрен, сметану, лимон и телячий паштет. Нарезав севрюгу и семгу, я отдал хрищи собаке. Налил в хрустальную стопку 50 мл водки, выпил и закусил четвертинкой соленого огурца. Затем выжал на кусок семги лимон, намотал кусок на вилку и отправил в рот. Прожевав, я налил еще 50 мл водки, выпил и закусил половиной моченого яблока. Потом взял кусок белого хлеба, слегка намазал маслом, зачерпнул ножом из розетки икры и распределил ровным, не очень толстым слоем по поверхности куска. Не торопливо откусывая и жуя, я съел весь бутерброд. Вытер губы салфеткой, открыл бутылку минеральной воды боржоми, налил стакан, выпил полстакана. Подцепил вилкой кусок севрюди, положил себе на тарелку, серебряной ложечкой положил на севрюгу хрен и съел, отрезая небольшими кусочками. Взял небольшой кусочек бородинского хлеба, отрезал ножом паштета, намазал на хлеб и целиком отправил в рот. Прожевав, повторил. Затем съел еще один кусок сёмги, отдал часть паштета собаке. Затем съел еще один кусок сёмги, встал, в глубокую фарфоровую тарелку налил щей из кастрюли, положил сметаны и покрутил над тарелкой мельницей с черным перцем, сел, налил 50 мл водки, взял небольшой кусочек бородинского хлеба, положил на него ложку хрена, выпил водку, закусил черным хлебом с хреном. И стал медленно есть, помешивая идуя на ложку. Доевший, я вытер губы салфеткой. Стал. Достал из холодильника кусок парной белуди и бутылку белого вина Пино Гриджио. Положил пилугу в небольшую кастрюлю, влил стакан вина, бросил три гвоздичины, шесть оливок, выжал пол лимона и бросил туда же. Добавил щепотку соли. Поставил кастрюльку на огонь, довел до кипения и сразу снял. Выложил кусок белуги на фарфоровую тарелку, налил бокал белого вина, сел. Съел белугу, запивая вино. Вытер губы салфеткой. стал, зашел в туалет, помочился, вымыл руки. Вернулся на кухню. Достал из духовки котелок с кашей. Расковырял ножом присохшее тесто, снял крышку, взял деревянную ложку и деревянную расписную чашу. Наполнил чашу гречневой кашей, положил сливочного масла. Сел, не торопясь съел кашу, вытер губы салфеткой. Стал, достал из холодильника парную бычью вырезку, положил на деревянную доску. Отрезал два куска вырезки толщиной 2 см, Поставил на огонь плоскую чугунную сковороду. Сильно разогрев, влил четверть стакана оливкового масла. Подождав немного, бросил на сковороду два куска вырезки. Обжарил на сильном огне, по 3 минуты на каждый бок. Выключил огонь, положил мясо на фарфоровую тарелку, спрыснул лимоном. Полил соевым соусом. Открыл бутылку красного вина Марауль, Наполнил бокал. Сел, съел мясо, запивая вино. Вытер губы салфеткой. Взял гроздь винограда. Налил в круглый бокал коньяка наири. Пошел в спальню. Лег на кровать. Собака легла рядом. Съел виноград, прикармливая им собаку. И отпевая коньяк маленькими глоточками Поставил пустой бокал на тумбочку Бросил веточку от пинограда на пол Повернулся на левый бок, обняв собаку Выпустил газы Заснул За время приготовления и поглощения еды Я произнес следующее Привет, Савка! В лесу просто сказка Так Ты где написал? Ага. Все, все, ну все. А носки опять мокрые. Ой, после снега не вижу ни хера. Кайф ломовой. Скорей клаповолы. А это с бальзамом? Нахер. О, -о, О, ебёна мать. Ой водичка. Ой счастье. Есть в жизни счастье Вова, just call be the last time. No, no, no, а колени ледяные. А, все, Генук, полезли. Так, и кто здесь бегает такой? Зайц ты мой цвета вареной сгущенки, да? Да? Да? Да что ты говоришь Рипслова! И Сейчас приготовим обеда Слушай, женщины далеко Но ми не ликом шиты Да, Савка? Окей, мать твою Так, капуста, морква Лук Унд бутер, Ну бивам бада А что еще надо, товарищ Берия? Лимон Закуску потом. Поехали. Так. И пусть она тушится нехерово. Теперь и чамао джус иваншуй. Он ему дохал миллионы. Чтобы выпрямить, надо перегнуть. Это правда. Сава. А где энта? Ой, блядь, зачем ей эти банки? Нам ям хераберст. И хаперштандер. И вот сюда. И сразу ⁇ п-тихуй. И пусть по мягкому. Ой-е. И тесто. Но потом. Потом. Потом. Все, пошли, побегаем. Где твой горох? Ищи. Ищи горох. Где горох? Вот горох. Оп. Давай, давай. Оп. Рип, савка, бусавка. Оп, давай, давай. И кто такой? И кто такой? Оп, и кто такой? Вон полетел. Хоп, хоп, хоп. И чё такой? И чё такой? И чё такой? Хоп, уэм. И чё такой? Оп, оп. Всё, погоди. Ага. Где аппарату? Тихо, тихо. Да. Добрый день. Понятно. Дело в том, что через два дня я улетаю и вернусь только в конце февраля. Да? Нет, я не против. Но сейчас это невозможно. Ну где-то числа 27-го. Да. Позвоните через пару дней. Да. Всего доброго. Так. Сава, пойду-ка я почитаю. Пошли полежим. Все успокоились. Да, снеговик в сортире это мило, но зачем его убивать? Пошли, капусту помешаем. Отлично, еще минут 15. Алло? Да, Миш, привет! С Новым Годом! Да ничего, как вы после Нового года отошли? А, вы же уехали! А, да, ты говорил, ага, ну замечательно, и там встретили. Понятно. Нет мы в мастерской с друзьями. На Вавилово. Да, танцевали до утра. Да вот уже послезавтра. Ага. Ну а чего? Надо. Да, Конитева. Остров в океане. Да. Кричать бонзай. Студентов? Они безобидные существа. Ты поедешь куда-нибудь? Только. Ясно. Ты не закончил еще? А, это для немцев Для Летрес? Да, ты говорил Ну что, тогда не привет И весной увидимся Давай, Миш, пока Савка, нельзя это трогать Пошли посмотрим, как там Вот, ну что, начали? Ты лучше на стул сядь и смотри Ну и все Чего тут рассосоливать, Вова? Все, Савка, садимся А что там у нас? Флагман? Это чего-то не очень пошло тогда Резкое. Давай русский стандарт Патриотическая нахуй Зато пьется легко Ну, за наших дам Нет, вот тебе А чего, собственно? Вполне Вова 4 с плюсом И поехали, Рипс Лаувай Давай, чтобы исполнилось. Отлично. И кто это? Алло? Да, мам. Да, еще раз с Новым Годом! Да нет, слегка закусываю. Ничего, ничего. Да, послезавтра. Быстро, как всегда. В Москве весело. Да. Ну спасибо. Ну что, я вам желаю не болеть! Ходи гуляй почаще. Да, я позвоню. Папе привет. Пока. Так, Савка, давай теперь обидимся на Белугу. Вот, вот это то, что надо. Венцо неплохое, кстати. И немного, и вот так. И недолго благородные ваны. И лимончик рипс. И прямо-прямо экшен директ. Это ужас, как вкусно. О, умираю. Савка, ты меня будешь хранить своими кактистами. На, и еще. А что? Жизнь ужасна, но не всегда. Да, Сава? Когда заговоришь, когда заговоришь? Помнишь у Юрия Витальевича. Но он там всех съел, а я люблю животных. Отлично. Вообще, пора перестать жрать животных. Так далее через 200 можно наступать на спящего льва. На еще! Это тебе не магазинный паштет. А сухой корм и так и лежит. И пузо лупится. Все отвали. Окей. Теперь, как говорится, промежуток. Как там наша каша? Ага. Ох, друзья, и жуток этот промежуток. Гениально. Хай-тех на каменного века, ептеть. Здесь молодцы из лянь шанбо А вы боялись? Ммм. Это что-то. Поесть не дадут. Алло, Ирочка. Вы еще не выехали? Но это свидство. Да я уже обедаю вовсю. А. -а, -а. Понятно. Только ты не выезжай с наречный. Ты там сядешь, и тебя час будут выталкивать. Задом и на Горького. Да. И все. Ну как там? Да. А я катался на лыжах. Красота. Ну приезжайте скорее. Давай, Целую. Ну вот они выезжают. Ой, я же Саша не позвонил. Потом. Ммм. Литература разложения. Вот и снежок повалил. А мы успели покататься. А что, собственно, наши толстые литературные журналы? Это выгребные ямы, зарастающие травой забвения. Кто сказал? Я. Савка. Апорт. Теперь жоу, рипс, вамбада. Где наша жоу? И вот на этой, да? И вот так. Чтобы не было мучительно больно. Все. И вино, вино, вино. Тебе нет. Это, брат, мне только. М -м -м, какие, блядь, суши, какой миссашир! В Москве в суши бар только под пистолетом. И то не пойду. Да? Вот покакай, правильно! Молодец! Как и всегда, на кухне. Так, отойди! И вот так. Ой, как все сговорились. Алло. Да, Поль, привет. Девочки едут с дачи. Где-то через часок-полтора. Звони. И чего теперь? Так. Давайте заводить архивы над рукописями трястись. К Нечевского и Виноградского. А, Сава? Имеем право. Немного бочкой, а? Или показалось... Арманский, слушай. Норма. Ну Но что, слава тебе, Господи, вполне прилично пообедал Вова. Савка, врубим чего-нибудь. My name is Abel, married to myself. Нет, Козина. А, нахер тоже. Давай это. Хой ты волен, вир марширен. Тоже не то. Suzanne takes you down to her place near the river. Не, слезоточивое. Нам не надо плакать, Савка. Ищи горох. Где горох? Где горох? Вот горох. Оп, ну-ка побегаем, ну-ка, засиделись дома. Никто не гуляет. Оп, опс, он демузом. Обст, обст, обст У Мони новая любовница Пошли, пошли, пошли Виноградинку, оп Лиса и виноград Заяц Сава и виноград Оп, оп Ой, давай заляжем берлогу, Савка Ой, блядь, я наломался сегодня, рипс нюби Вова Ооооо Мы уебем их двумя топорами. Как ликуй. Нет, это нахер. Читать нечего. Савка, почему нет хороших писателей? Робко как-то. Литературная критика наша умом прискорбна. А западные слависты циклопы одноглазые. Да, Савка? Этот единственный глаз... Карнавалы зация. Тё такой. тё такой. Да? И куда мне теперь ложиться? Вот как? А вот так. Ну-ка, давай сюда мать твою. Пук-пук и до свидания. Давай лезнём друг другу морды и в дальний путь на долгие года. Обст.